Три тысячи первый год. Глава ш е с т и д е с я т Полночь на Плазе. Знаменитый небоскреб, возвышающийся над лесами центрального Манхэттена в одиноком великолепии, почти не изменился за прошедшую тысячу лет. Он составлял часть истории, и его сохраняли в благоговейном почтении. Подобно всем историческим памятникам, его уже давно покрыли тончайшей алмазной пленкой, чтобы исключить разрушительное действие времени. Те, кто когда-то присутствовал на заседании Первой Генеральной Ассамблеи, никогда не смогли бы предположить, что прошло больше девяти столетий. Их могла бы, однако, заинтриговать совершенно ровная черная плита — стоящее посреди плазы и почти копировавшее очертаниями здание ООН. Если бы, подобно всем остальным, они протянули руку и коснулись её, их озадачила бы лёгкость, с которой их пальцы скользнули по чёрной как смоль поверхности. Но их ещё более озадачили бы, нет, привели в благоговейный восторг изменения, происшедшие в небе. Последние туристы ушли час назад, и плаза совершенно опустела. Небо было безоблачным, и уже виднелись наиболее яркие звёзды. Свет звёзд послабее меркнул в лучах крошечного солнца, сиявшего в полночь. Свет Люцифера отражался не только от чёрного стекла древнего здания. Его лучи освещали и узкую серебряную радугу, пересекавшую южную часть неба. Вдоль и вокруг нее двигались очень медленно крошечные огоньки, шло общение всех миров Солнечной системы, расположенных между ее двумя солнцами. И если очень внимательно присмотреться, можно было различить тонкую нить Панамской башни, о д н о й из шести алмазных труб, связывающих, подобно пуповине, землю с ее рассеянными в космосе детьми. которая на 26 тысяч километров протянулась вверх от экватора, чтобы соединиться с кольцом вокруг мира. Внезапно, почти с такой же быстротой, как и родился, Люцифер начал угасать. Ночь, которую люди не знали на протяжении 30 поколений, снова заполнила небо. Засияли ранее изгнанные и невидимые звезды. И второй раз за 4 миллиона лет Монолит проснулся.